Глава девятая. Шлюпы, шхуны и фильмы о пиратах. Пиратский корабль должен был обладать тремя свойствами. Быть быстрым, хорошо вооруженным и иметь хорошие мореходные качества. На быстром корабле пираты могли нагнать добычу и быстро сбежать от погони. По словам Джонсона, если пятки киля чисты, кораблю легче как догонять чужие суда, так и уплывать от погони. По этой причине многие пираты в Вест-Индии плавали на одномачтовых шлюпах, построенных на Бермудских островах и Ямайке, которые славились своей быстроходностью. Пираты содержали корабли в хорошем состоянии, делали регулярные остановки для килевания, чтобы корпус был гладким и свободным от водорослей, и обычно им удавалось уплыть от любого судна, посланного в погоню. Когда в 1718 году пиратские шлюпы Вейна напали на корабли в гавани Нью-Провиденса на Багамах, Власти отправили экипажи, чтобы их поймать. Но, когда они вышли в море, наши шлюпы прекратили погоню, обнаружив, что он делал два фута против их одного. Берберские корсары Средиземноморья плавали на весельных галерах, где грибцами выступали рабы. Галеры — их длинные стройные суда, которые славились своей быстроходностью, и парусные корабли, застигнутые штилем в Средиземном море, были полностью во власти берберских налетчиков. Их весла работали как моторы, позволяя с легкостью маневрировать и мчаться быстрее жертвы. Когда погода становилась ветреной, корсары поднимали большой латинский парус на единственной мачте посредине корабля. Галеры были вооружены одной или несколькими большими пушками на носу и вертлюжными пушками, установленными на рейлингах, но в основном они полагались на команду из ста боеспособных человек, которые врывались на борт захваченного корабля и подавляли любое сопротивление. Пиратский корабль также должен был обладать хорошей мореходностью, быть способным выдерживать штормы и пересекать моря, а иногда и океаны. Один из самых впечатляющих фактов о пиратах начала XVII века – огромные расстояния, которые они преодолевали в поисках добычи. Они плавали вдоль побережья Северной Америки, от Ньюфаундленда до Карибского моря, переплывали Атлантику вплоть до Гвинейского побережья Африки и от мыса Доброй Надежды до Мадагаскара, чтобы грабить корабли в Индийском океане. Вооружение корабля, который выбирали пираты, не являлось таким важным, как скорость и мореходные качества, поскольку пушки можно было добавить позже. Пираты оснащали корабли в укромных местах, там, где власти не могли до них добраться. Сведения об этом отсутствуют в официальных документах. Но при внимательном прочтении всеобщей истории пиратов Джонсона можно предположить, что обычно пираты захватывали корабль и заставляли работать на себя плотника и артиллеристов. Капитан Эдвард Ингленд захватил корабль под названием Перл, и его матросы переоснастили судно для пиратских потребностей, переименовали в Royal Джеймс, и отправились на Азорские острова грабить корабли. Когда в 1721 году Эдвард Лаутер и остальные мятежники захватили корабль Гамбия-Касл, они снесли рубки, сделали корабль гладкопалубным от носа до кормы, Подняли черные флаги и переименовали его в «Деливери», после чего отправились на поиски удачи в морях. Лучший рассказ о переоснащении корабля можно найти во главе книги Джонсона Бартоломью Робертсе. Когда Робертс и его люди в 1721 году захватили корабль «Онслоу», они решили оставить его себе. Это был красивый фрегат, принадлежавший и использовавшийся королевской африканской компании. Пираты принялись переоснащать его таким образом, чтобы он мог служить им как пиратский корабль, для чего они убрали надстройки и сделали его гладкопалубным, чтобы он во всех отношениях стал подходящим для каждой их цели. Они переименовали его в Royal Fortune и оснастили сорока пушками. Как и в случае с кораблем Лаутера, пираты снесли перегородки, внутренние стены на нижних палубах, которые устанавливались для удобства и хранения грузов. Это обеспечивало свободное пространство для того, чтобы стрелять из орудий, как на военных кораблях. Выражение «сделать гладкопалубным» означает, что пираты также убирали бак и уменьшали высоту квартердека. На гладкопалубном корабле на верхней палубе не было уступа или банкета. Это обеспечивало пиратам свободное место для боя. Безил Рингроуз писал, что в апреле 1681 года буконьеры подобным образом переделывали свой корабль. Освободив место на палубах, люди Робертса должны были перенести орудия с первой Royal Fortune и установить их рядом с орудиями, которыми он сло уже был оснащен. Для этого им требовалось вырезать несколько дополнительных орудийных портов, что не составило бы труда корабельным плотникам. В результате этих изменений получился внушительный военный корабль, который мог посоперничать с самым крупным парусником Ост-Индской компании и в пух и прах разгромить торговое судно средних размеров, перевозящее грузы через Атлантику. К несчастью для Робертса, через несколько недель после захвата «Онслоу» он повстречался с военным кораблем под командованием решительного капитана. Помимо скорости, хорошей мореходности и вооружения важен был размер пиратского корабля. При прочих равных условиях большой корабль оказывался быстрее и лучше мог выдерживать штормы, чем маленький. Кроме того, на большом корабле имелось больше места для размещения орудий. Но были свои преимущества и у небольшого судна. Маленький корабль требовал меньших усилий, когда его вытаскивали на берег и наклоняли для килевания. Судно с небольшой осадкой могло с легкостью спрятаться на песчаной отмеле, а также в заводях и устьях рек, где не мог бы пройти военный корабль. В 1712 году в своем письме из Нью-Йорка губернатор Хантер отмечал «Побережью досаждают небольшие каперские суда, до которых военным кораблям не добраться, поскольку пираты на веслах уходят туда, где мелко». В отличие от Королевского флота, Ост-Индской компании или торговцев из Лондона и Бостона, пираты не могли построить корабль на заказ. Они лишь присваивали себе суда, которые попадались им на пути, и, что важнее, Делали это те из них, кому хватило бы сил победить и захватить. По той причине, что все их корабли были украденными, пираты становились приспособленцами. Большинство пиратских кораблей являлись трофеями, судами, захваченными силой. Действуя вне закона, они, конечно, не могли обратиться в призовой суд, чтобы оценить и продать свои корабли, как обычно делали каперские капитаны. Разграбив корабль, пираты его сжигали или же оставляли плыть по воле судьбы. Однако, если пиратскому капитану нравилось судно, он либо забирал его себе, либо брал в качестве сопровождающего. Некоторые пиратские корабли захватывали члены команды, которые устраивали заговор против капитана и верных ему людей. Наиболее ярким примером такого захватчика стал Генри Эвери, который был первым помощником на торговом судне «Карл». Пока оно стояло на якоре у Лакаруни, его капитан был мертвецки пьян, Эвери организовал бунт и захватил корабль. Он переименовал корабль в «Фэнси» и отплыл на Мадагаскар, чтобы устроить серию грабежей, которая сделала его самым знаменитым пиратом своего времени. Свергнутого капитана корабля высадили на берег Африки. Между 1715 и 1737 годами произошло 48 мятежей, треть из них привела к пиратской деятельности. Это наводит на мысль, что за тот период не более 19-20 пиратских кораблей были захвачены их собственными командами. Большинство пиратов оставались верны одному кораблю в течение своей обычно короткой карьеры, но некоторые более успешные из них успевали сменить несколько кораблей. Капитан Вейн, который нападал на корабли Вест-Индии в 1718 году, Начал свою карьеру на шлюпе Рейнджер на 6 пушек и с командой в 60 человек, но затем стал командиром бригантины с 12 пушками и 90 матросами. Капитан Беллами начал свой путь в пиратстве с захвата шлюпа Хорни Голда Мэри Н на 8 пушек, пока не погиб во время шторма, неподалеку от Кейп-Кода, капитаном бывшего рабовладельческого судна Уида, внушительного трехмачтового корабля, измещением в 30 тон с 28 пушками. В течение трех лет Бартоломью Робертс шесть раз менял корабль. Его первым кораблем был 30-пушечный корабль «Ровер», капитаном которого он стал, когда команда сместила Хауэла Дэвиса с этого поста. Через несколько недель половина команды уплыла на «Ровере», когда Робертс предпринял экспедицию по Африканской реке на маленьком шлюпе. Пират пересек Атлантику на шлюпе и напал на гавань у побережья Ньюфаундленда. Он захватил Бристольскую галеру, на которой установил 16 пушек. На ней ему удалось захватить французский корабль с 26 пушками, который он назвал Форчун. В 1720 году он захватил французский военный корабль с 42 пушками, который получил имя Royal Fortune. И на этом устрашающем корабле Робертс Сел Хаус среди судов в Западной Атлантике. Однако он на этом не остановился. В 1721 году во время плавания у африканского побережья он захватил корабль Онслоу. Королевской Африканской Компании, который, согласно описаниям, взял под свое командование и тоже переименовал в Royal Fortune. Изучение письменных свидетельств о пиратских нападениях, имевших место в Карибском море и вдоль североамериканского побережья в период с 1710 по 1730 годы, позволило определить, что 55% пиратских нападений было совершено на шлюпах, 45% на боевых кораблях, 10% на бригах или бригантинах, 5% на шхунах, 3% на открытых лодках и 2% на шнявах. Получается, что традиционным пиратским кораблем было то, что обозначается, ставящим в тупик словом «шлюп». Сегодня слово «шлюп» описывает парусный корабль с косым парусным вооружением и одной мачтой, на которой стоит грот и один фок или кливер. Но в начале XVIII века этот термин употреблялся более вольно и описывал целый ряд судов с различной оснасткой. В последние годы историкам удалось проследить эволюцию шлюпа в Америке и Северной Европе. И хотя некоторые подробности остаются смутными, есть достаточно свидетельств для того, чтобы составить довольно точную картину различных типов шлюпов, на которых плавали пираты. Описание шлюпов Королевского флота является важной отправной точкой, поскольку документы Адмиралтейства содержат подробную информацию о величине, тоннаже, орудиях и количестве матросов на шлюпе военно-морских сил. Шлюп впервые появился в списке кораблей командного состава военно-морских сил в 1656 году. Это был захваченный корабль «Дюнкерк», названный в честь родного порта. Он был 40 футов в длину по килю, шириной 12 футов и 6 дюймов, и на борту имелось две пушки. Во время Третьей англо-голландской войны в 1670-х годах на государственных судостроительных заводах Великобритании было построено 18 шлюпов. Большинство из них оснащались четырьмя лафетными орудиями и двумя вертлюжными. По килю они имели длину от 35 до 60 футов, а водоизмещали они от 38 до 68 тонн. У большей части из них было две мачты, маленький фок и бушприт, на котором иногда ставили шпринтовый парус. Некоторые из этих шлюпов можно заметить на набросках и картинах Виллима Ван-де-Велде. К 1711 году в военно-морском флоте насчитывалось семь шлюпов. Сохранился оригинальный адмиралтейский чертеж корабля «Феррит» 1711 года. Это самый ранний из найденных планов британского шлюпа. И он дает четкое представление об его изящных линиях. Длина его батарейной палубы составляла 65 футов и 7 дюймов. Длина по килю 50 футов, ширина до обшивки 20 футов и 10 дюймов, высота борта 9 футов. Грузоподъемность оценивалась по-разному, от 113 до 117 тонн. У него было 8 весельных портов, поэтому в штиль имелась возможность использовать весла. А также он был оснащен 12 пушками. Существуют некоторые расхождения во мнениях по поводу оснастки. Говард Шапель, авторитетный американский специалист по кораблям, нарисовал реконструкцию с одной мачтой, предположительно потому, что на планах Адмиралтейства изображены вант путенцы и юферсы для одной мачты. В документально подтвержденной главе о военном шлюпе, корвете и бриге в книге «Линия фронта. Парусный военный корабль» Роберт Гардинер утверждает, что записи демонстрируют неоспоримый факт. К 1716 году у него определенно должны были быть две мачты. Какая оснастка была у шлюпов, ходивших в водах Америки в 18 веке, можно судить по гравюре Уильяма Берджеса 1729 года «Шлюп у бостонского маяка». И хотя художник в первую очередь хотел изобразить маяк, который возвели на острове Бикон в 1716 году, британское судно, стоящее на якоре, он прорисовал во всех деталях с двенадцатью пушками и развивающимся на топе мачты вымпелом. Уильям Бейкер в своей книге «Шлюпы и ладьи» так описал оснастку этого корабля. «Его грот со свободной нижней шкаториной растянут по короткому гафелю и прикреплен к длинному гику. Есть и передние паруса, стаксили кливер, а при слабом ветре, вероятно, на стен штанги поднимали еще и летучий кливер. Под реем протянуты перты». Но нижний, прямой пару, скорее всего, не спускался из свернутого состояния, как обычно, а поднимался и закреплялся на рее. К стенге, которую можно заметить на верхнем конце мачты, должен был крепиться Марсель. Бейкер пишет также о гравюре Берджеса 1717 года вид на Нью-Йорк», на которой можно увидеть 12 шлюпов с разнообразной оснасткой. А затем он приводит описание судна, найденного перевернутым у полуострова Кейпкот в 1729 году. И это особенно интересно, потому что автор упоминает цвета, в которые корабль когда-то красили. У этого шлюпа из Родайленда была синяя корма с белыми накладками и двумя каютными окнами, обрамленными черным. Выкрашенный желтой краской кормовой подзор был сделан из пробкового дерева и покрыт смолой прямо поверх краски, а доски днища корабля обработаны жиром. По мнению очевидца, борта судна тоже были желтыми. Размер киля составлял около 40 футов. Мачты, бушприта и руля найдено не было. В 1700-е годы на торговые суда в Карибском море постоянно нападали буконьеры и французские каперы, поэтому нужны были быстроходные парусники, на которых можно уйти от преследователей. Для этого ямайские судостроители создали шлюп, прославившийся скоростью и отличными мореходными качествами. Ямайские шлюпы, построенные из красного кедра, отличались низкими надводными бортами и мачтой с сильным наклоном. Был еще один парусник, ценившийся за свою быстроходность и похожий обводами корпуса и оснасткой на ямайский – Бермудский шлюп. Такие корабли пользовались большой популярностью у торговцев и каперов, поэтому строили их в больших количествах. В 1715 году правительство Ямайки выдало каперские патенты десяти кораблям, среди которых были Галера, Шнява и целых четыре шлюпа. Типа еще четырех судов не упомянуты. Бейкер отмечает, что у Бермудского шлюпа есть множество общих черт с на планах парусником Феррит. Это сходство можно заметить и взглянув на рисунок Бермудского шлюпа в знаменитом альбоме чертежей Фредерика Чапмана «Корабельная архитектура» опубликованном в 1768 году. Исходя из существующих сведений, нельзя точно сказать, какой тип шлюпов чаще всего использовали пираты, особенно по той причине, что подробности об их оснастке приводятся редко. Однако мы знаем, что пиратам требовались быстрые и хорошо вооруженные корабли, поэтому будет справедливо предположить, что многие пиратские шлюпы были очень похожи на бермудский или ямайский. После того, как пираты оснащали эти торговые суда куда большим количеством пушек, их должно быть, сложно было отличить от таких военных шлюпов, как ферит и того, что изображен на гравюре, вид на бостонский маяк. Слово «корабль» сегодня используется, чтобы описать любое большое мореходное судно. Но во времена парусного судоходства значение этого термина было более узкое и использовалось при описании парусника с тремя и более мачтами, с прямыми парусами на них. В 18 веке подавляющее большинство военных и все большие торговые суда Ост и Вест индийской компании были кораблями. Суда поменьше имели оснастку бригов, бригантин, шняв, шлюпов и шхун. Многие пираты, в том числе многие известные пиратские капитаны, плавали на кораблях. Некоторые из них были большими и мощными, водоизмещением в 200 тонн или больше, а также имели вооружение в 30-40 пушек. Среднее измещение торгового судна, выходящего из лондонского порта в начале XVIII века, составляло от 150 до 200 тонн. Суда из английских провинциальных портов в среднем измещали около 100 тонн. Каботажные суда, следовавшие из таких городов, как Бостон, Чарльстон и Порт-Ройл на Ямайке, в основном от 20 до 50 тонн. Таким образом, пиратские корабли превосходили своих жертв по размерам. Однако важное отличие пиратских и торговых судов заключается в количестве орудий и размере команды. Даже на больших торговых судах были удивительно маленькие команды. Артур Миддлтон в своей книге «Табачное побережье» приводит подробный список парусников во флоте, занимавшихся торговлей табаком, которые плыли из Вирджинии в Англию 9 июня 1700 года. В караване шли 57 кораблей, и самая большая команда состояла из 18 человек, а самая маленькая — из 10. Самое тяжелое вооруженное судно имело 10 пушек, а в среднем на одно приходилось 6 пушек. Эти цифры похожи на представленные в любопытном списке во всеобщей истории пиратов Джонсона. В этом списке приводится описание девяти судов, которые были захвачены капитаном Ингландом на пиратском корабле «Король Джеймс» на западном побережье Африки весной 1719 года. Там были суда от 12-пушечного до 2-пушечного, в среднем по 4-6 пушек на корабль. Средний размер экипажа составлял 16 человек. Эти цифры резко контрастируют с количеством моряков на пиратских кораблях. Очень малое число их имело команды, состоящие менее чем из 30 матросов, а многие насчитывали от 150 до 200. Это давало пиратам подавляющее превосходство во время взятия судна на абордаж. И, вне всяких сомнений, одного только вида сотни пиратов, вооруженных до зубов, было достаточно, чтобы убедить большинство капитанов сдаться. Однако иметь большую команду было необходимо не только для того, чтобы превзойти людей с захватываемого корабля во время абордажа. Пиратский корабль, как и военный, требовал много людей для работы с пушками. К примеру, на военном морском корабле 5 ранга с 32 пушками была команда из 220 человек. Корабль 4 ранга с 44 пушками имел экипаж от 250 до 280 человек. Это позволяет объективно оценить большие команды на пиратских кораблях. Пиратскому капитану бессмысленно забирать себе корабль с 20 пушками. И добавлять к ним еще 10, если у него не было достаточно людей, которые могут стрелять. Все орудия, за исключением самых маленьких, установленных на орудийных станках, требовали команды из 4-6 человек, чтобы заряжать, целиться, стрелять и возвращать пушку на место после отдачи. Кроме того, были нужны люди для стрельбы из пушек меньшего размера на вертлюгах и люди для управления кораблем. 5 декабря 1717 года у Крейп-Айленда «Черная борода» захватил в плен Генри Бостока, шкипера на шлюпе «Маргарет». Его 8 часов держали на борту пиратского корабля, и когда две недели спустя освобожденного пленника допросили, он смог предоставить несколько полезных подробностей. Босток почитал, что корабль, по его мнению, был голландской постройки и раньше являлся французским невольничьим судном. Он слышал это на борту. На нем было 36 пушек и очень много матросов, как он думает, человек 300. Они сказали ему, что взяли корабль 6 или 7 недель назад и что провизия им не нужна. Черная борода и Хорни Голд захватили этот корабль на 24-й широте в Вест-Индии, когда он направлялся к французскому острову Мартиника. Черная борода взял командование над этим кораблем и назвал его Queen Anne's Revenge. Должно быть, он очень хорошо натренировал свою команду, потому что вскоре после этого захвата он столкнулся с военно-морским кораблем «Скарборо» 5-го ранга с 32 пушками, который сражался с ним несколько часов, но обнаружив, что пираты хорошо вооружены, и, выдохшись, отступил и вернулся обратно на Барбадос, на место своей стоянки. В следующем году «Черная Борода» совершил выдающееся нападение на Чарльстон в Южной Каролине. Он подплыл на Queen Anne's Revenge в сопровождении еще трех пиратских кораблей к у входа в гавань. В течение пяти дней он блокировал выход из гавани, грабя каждый корабль, появляющийся у него на пути, и требовал у города выкуп. Согласно отчету, который губернатор Джонсон отправил в Лондон, пираты появились возле города, захватили наше лоцманское судно и через 8-9 часов отплыли с несколькими лучшими жителями города на борту а затем отправили мне письмо, в котором говорилось, что если я немедленно не отправлю им ящик с лекарствами, они казнят каждого пленного. Мы выполнили их условия, и они, ограбив пленников, отправили их почти голыми на берег. Этими пиратами командует некто Тич по прозвищу «Черная борода». На его корабле есть 40 с лишним пушек и 3 шлюпа тендера, всего у него в подчинении 400 человек. Одним из кораблей флотилии «Черной Бороды» был «Эдвенчер» с десятью пушками. На борту именно этого относительно небольшого шлюпа и произошла последняя битва «Черной Бороды», когда в ноябре 1718 года в заливе ок, -ок лейтенант Меннард загнал его в угол. Единственными пиратскими кораблями, сравнимыми по размерам и мощи с «Квинн-Энс Ривенч» «Черной Бороды», были корабли Бартоломью Робертса, Уильяма Муди и Генри Эвери. Как уже говорилось ранее, Робертс командовал несколькими кораблями. Датский моряк, который побывал в плену у Робертса, предоставил удивительно подробные сведения о вооружении и команде самого большого его корабля, первого Royal Фочун», что на упомянутом корабле Робертса работают около 180 белых и около 48 французских негров-креолов, и на нем установлены 12 восьмифунтовых, 4 двенадцатифунтовых, 12 6 фунтовых, 6-8 фунтовых и 8 4 фунтовых пушек. На Марсах ее грот и Фок-мачтах находилось 7 2 и 3 фунтовых пушек, а на Бизань мачте 2 куливрины. Пират родом из Лондона Уильям Муди, который нападал на суда в Вест-Индии, в 1718 году был капитаном корабля под названием Rising Sun. Согласно показаниям Джона Брауна, чью бригантину Муди захватил, Пока она стояла на якоре в заливе Кэролайн, пиратский корабль был вооружен 35 пушками, в том числе куливринами, и на его борту находилось 130 человек. Меньшими по размеру, но не менее грозными с точки зрения огневой мощи кораблями командовали Уильям Кид, Эдвард Ингланд, Эдвард Лоу и Сэм Беллами. Корабль капитана Кида «Галера Эдвенчер» водоизмещением 287 тонн. Ее построили в Детфорде в 1695 году. На борту было 152 человека и 33 пушки. Как и у множества кораблей этого периода, у нее имелись весельные порты для гребли, для длинных весел, которые использовали во время штиля, что объясняет, почему она называется «галерой», хотя в остальном она выглядит как обычный трехмачтовый корабль. «Адвенчер» походила на английскую «галеру Карл», которую построили в 1676 году для борьбы с берберскими пиратами в Средиземном море. У нее было 32 пушки, и длина по килю составляла 114 футов, ширина 28 футов и 6 дюймов, а высота борта 8 футов и 7 дюймов. При спуске на воду ее отнесли к четвертому разряду. На корабле Эдварда Ингланда размещалось 26 лафетных орудий и 4 вертлюжных, и в 1718 году у него на борту было примерно 130 белых мужчин и около 50 других — испанцев, негров и индейцев. На корабле Эдварда Лоу «Фочун» было 28 пушек и команда из 80 человек. Возможно, самый интересный из пиратских кораблей — это Уида Сэма Беллами. Ее обломки были найдены в 1984 году у Кейп-Кода, и в настоящее время это единственный пиратский корабль, который точно идентифицирован. Археологические изыскания на этом месте позволили обнаружить некоторые удивительные находки, и они, наряду с документальными исследованиями, дали яркое представление кораблей его команде. "Выду" назвали в честь одноименного торгового поста на золотом побережье Западной Африки. Ее построили в Англии, спустили на воду в 1716 году и использовали для работорговли. Это было трехмачтовое судно измещением в 300 тонн, и длиной около 100 футов. Когда ее захватил Беллами, на ней размещалось 10 пушек, но пираты переделали ее в 28-пушечный корабль с 18 лафетными и 10 вертлюжными пушками. Из затонувшего судна достали 27 пушек, 5-шестифунтовых, 15 4фунтовых и 7 3фунтовых. Кроме большого количества обычных пушечных ядер, археологи также нашли вязаную картечь, книппели, цепные ядра, и 16 железных гранат. Пиратская шхуна, которая так нравится писателям, появилась сравнительно поздно. Хотя голландцы использовали двухмачтовые корабли с косым парусным вооружением, как у яхт в 17 веке, слово «шхуна» возникло только в 1717 году, когда о ней упомянули в двух выпусках газеты «The Boston Newsletter». Одно из самых ранних упоминаний о том, что «пираты» плавали на подобном типе судна, появилась несколькими годами позже. В августе 1723 года в «The Boston Gazette» сообщалось, что шхуна кейп Ан под командованием Джона Филмора была захвачена пиратской шхуной Джона Филлипса у берегов Ньюфаундленда. В октябре того же года у берегов Барбадоса на шлюп «Контент» под командованием Джорджа Бэрроу напала пиратская шхуна с четырьмя пушками и 25 матросами. Но такие сообщения появлялись нечасто, и на восточном побережье Северной Америки оснастка шхун полностью утвердилась, только во второй половине XVIII века. К 1800 году существовали лоцманские шхуны, военные шхуны, а также множество торговых и рыбацких шхун. Среди самых известных типов были чесапикские шхуны, марблхедские и гранд грандбэнкские. Но к тому моменту, как появились эти корабли, золотая эпоха пиратства в Карибском море и у североамериканского Американского побережья окончилась. Однако и в XIX веке иногда появлялись сообщения о пиратских нападениях в Карибском море, и, возможно, именно они и привлекли внимание писателей. Два нападения, к примеру, широко освещались и позже даже вышли в виде книги. Первым было дело Аарона Смита которого судили за пиратство в суде Олд Бейли в декабре 1822 года. Смита обвинили в захвате двух торговых кораблей у Кубы, но он смог доказать, что пираты взяли его в плен за год до этого и заставили отправиться с ними. Оправдавшись, он написал сенсационную статью о своих приключениях под названием «Зверство пиратов». Правдивый рассказ о невиданных страданиях, пережитых автором во время пребывания в плену у пиратов на острове Куба, со свидетельствами о бесчинствах и изуверствах этих бесчеловечных флебустьеров. В этом опубликованном в 1824 году отчете содержатся самые страшные описания пиратских пыток. Корабль, на котором пираты захватили Смита, был шхуной. Не менее сенсационная была история Лукреции Паркер, которая на борту английского шлюпа на пути из Сент-Джонса в Антигуа стала свидетельницей кровожадного нападения пиратов. Ее история была опубликована в Нью-Йорке в 1826 году под названием «Пиратский изуверство» или «Пленница». И здесь снова фигурирует пиратская шхуна. Возможно, именно один из этих рассказов вдохновил капитана Фредерика Мариетта на создание повести «Пират», опубликованной в 1836 году. Эта книга – одна из более чем 15 морских произведений Мариетта, который стал писателем, покончив с полной приключений, выдающейся карьерой в Королевском флоте. Кроме крушения Великого океана и Мичмана Тихони, его работы сейчас плохо известны, но у него было много поклонников викторианской Англии. В книге Мариэта есть удивительно подробное и выразительное описание пиратской шхуны «Мститель», стоящей на якоре в спокойных водах небольшой бухты на западном побережье Африки. И вот он стоит, застыв в своей красоте. Его невысокие бока окрашены в черный цвет, на фоне которого тянется лишь узкая красная полоса. Его мачты чисто выскоблены, его стеньги, кросс-питсалинги, эзельгофты и даже подвижные блоки ослепительно-белые. Тенты растянуты на корме и на носу, чтобы защитить команду от горячих лучей солнца. Канаты туго натянуты, и по всему видно, что на корабле господствует знание морского дела и строгая дисциплина. Его медные части ярко сверкали в ясной гладкой воде. И если б вы глянули через его, как в спокойное синее море, вы отчетливо увидели бы под ее кормой песчаное дно и якорь, лежавший как раз под ее подзором. До того, как Шхуну Мститель захватили капитан Кейн и его кровожадные пираты, она использовалась для работорговли. Теперь это был корабль, вооруженный длинной 32-фунтовой медной пушкой в средней части и восемью медными пушками меньшего калибра, установленными на каждой стороне палуб. Канаты были сделаны из манильской пеньки, палубы из узких еловых досок, а его фальшборта окрашены ярко-зеленой краской. На готове грот мачты были мушкеты и абордажные пики. «Мститель», по всей видимости, послужил образцом для многих кораблей в художественных произведениях. У всех из них черные корпуса и мачты с большим уклоном. Больше всего на него похож пиратский корабль из романа Роберта Балантайна «Коралловый остров. Приключенческой истории для мальчиков», которая впервые была опубликована в 1858 году. В этой детской версии Робинзона Круза рассказывается о том, как три мальчика пытаются выжить на необитаемом острове в Тихом океане. Через несколько месяцев в одиночестве они замечают вдалеке парусник. К своему ужасу они видят, что флаг на мачте шхуны черной с Адамовой головой и двумя перекрещенными костями. Ральфа, рассказчика, пираты берут в плен, и он несколько недель проводит на борту шхуны, которая описана так же щепетильно, как и Мститель Мариэта. Подобно Мстителю корабль в безупречном состоянии, с белоснежными парусами и полированными медными деталями. Все от красной узкой полосы на низком черном корпусе и до клотиков на мачтах Говорила о такой тщательности и строгой дисциплине, которой мог позавидовать корабль Королевского флота. Через 24 года после публикации «Кораллового острова» появился самый известный пиратский корабль в литературе. «Испаньола», звезда острова-сокровищ Стивенсона. Тоже шхуна. Это было судно измещением в 200 тонн, как у «Авенджера», купленное Джоном Трилони в Бристоле. На пути в вест индию стало понятно, что шхуна способна преодолеть штормы, с которыми она столкнулась в Атлантике. Вскоре после того, как Испаньола бросила якорь у берегов острова Сокровищ, ее захватили пираты под предводительством долговязого Джона Сильвера. Джим Хокинс убегает от Сильвера и отправляется исследовать остров. Встретившись с оставленным на острове Беном Ганом, он возвращается на берег. В проливе, защищенным островом Скелета, «Была такая же неподвижная свинцово-тусклая вода, как в тот день, когда мы впервые его увидели. Испаньола вся от вершины мачты до ватерлинии с повисшим черным флагом отражалась, как в зеркале». В этом описании снова прослеживается влияние Мариэта, хотя Стивенсон ни разу не упоминал его произведение в качестве источника вдохновения. Он говорил, что вдохновлялся Эдгаром По, Даниэлем Дефо, Вашингтоном Ирвингом, и великой книгой капитана Джонсона «История известных пиратов». Дети, которые проводят летние каникулы, играя в пиратов, в романе Артура Ренсома «Ласточки и амазонки», плавают на деньги. но в книге «Питер Дак», опубликованной в 1932 году, действие разворачивается на шхуне, направляющейся в Вест-Индию в поисках сокровищ. Дети плывут на дикой кошке, а за ними гонится пиратская шхуна под названием «Гадюка». Как и большинство выдуманных пиратских кораблей, она выкрашена в черный цвет. Не все пиратские корабли, созданные писателями, были шхунами. Судно капитана Кливленда из романа Вальтера Скотта «Пират» 1832 года — трехмачтовый корабль. Но Скотт основывал свою историю на жизни капитана Гоу, черпая информацию из газетных заметок и документах судебных заседаний. Корабль капитана Крюка в Питере Пенне Брик. Двухмачтовое судно, близкое размерами к шхуне, но не с косым, а с прямым парусным вооружением на обеих мачтах. Джеймс Мэтью Барри живо описал этот корабль, стоящий на якоре в бухте, названной в честь капитана Кидда, которого повесили в доке казней в 1719 году. Над бухтой капитана Кидда, в которую впадает пиратская река, мигал зеленый огонек. Там стоял на якоре пиратский бриг «Веселый Роджер». Злодейское судно, заросшее грязью до самого трюма, отвратительное, словно усыпанное кровавленными перьями земля. Он давно уже наводил ужас на те широты, и сторожить его было совсем ни к чему. Одно его имя было ему достаточной защитой. Хотя авторы книг о пиратах отдавали предпочтение небольшим судам, таким как шхуны и бриги, режиссеры фильмов о лихих пиратах обычно выбирали огромные трехмачтовые корабли и испанские галеоны. Причины этого были вполне практические. Большой корабль лучше выглядел на экране. Герою нужно было достаточно места для схватки со злодеем. На большом корабле было проще ставить сложные акробатические трюки на такелаже. К тому же они смотрели зрелищнее, а на широких палубах можно было снимать массовые сцены с несколькими сотнями моряков и пиратов. Мало какие пираты плавали на кораблях подобных размеров, как показывают в фильмах, что является еще одним примером мифа о пиратах, который вытеснил реальный факт. Что касается Голливуда, то пираты были нужны в фильмах для того, чтобы герой мог спасти красивую женщину из рук карикатурных злодеев в экзотических декорациях. Как и в случае злодеев-вестернов, пираты были нужны для создания захватывающих экшен-сцен, но с саблями вместо пистолетов и акробатическими трюками на канатах вместо погонь на лошадях. Снимать большие корабли в море было нелегко. А еще сложнее давались морские сражения, но это решалось с помощью декораций полномасштабных макетов одного или двух кораблей в студии. Сюжет, как правило, основывался на историях не о берберских пиратах Средиземного моря, а о каперах и буконьерах Карибского бассейна. В биографиях Фрэнсиса Дрейка и Генри Моргана, а также во всеобщей истории пиратов Джонсона, Можно было найти много полезного материала для фильма, но реализм никогда не был главной целью постановщиков. Фильмы о пиратах 1920-х, 1930-х и начало 1940-х годов были развлекательными приключенческими картинами и не подразумевали, что их будут воспринимать всерьез. Первым примечательным приключенческим фильмом о пиратах был «Черный пират», немое кино, снятое компанией United Artists. 1926 году. Главную роль в фильме исполняет Дуглас Фэрбэнкс-старший, который также был продюсером и автором сценария. Фэрбэнксу было 42, но он все еще великолепно владел мечом и исполнял сложные трюки, что показывал прежде в целом ряде захватывающих фильмов, от знака Зора до «Багдадского вора». Он давно мечтал снять фильм о пиратах, и когда появилась двухтоновая технология техникалор, Решил использовать ее в фильме, который вобрал бы в себя всевозможные истории о морских разбойниках. Фэрбэнкс сыграл роль герцога Арнольда, который становится черным пиратом, чтобы отомстить бандитам, ответственным за смерть его отца. Он убивает пиратского капитана в поединке на пустынном берегу и берет на себя командование его людьми. В своем ярком дебюте в качестве пирата он в одиночку захватывает огромный галеон. Для этого ему пришлось вывести из строя руль, Забраться на корму высотой из трехэтажное здание, раскачиваясь на канате, добраться до мачты, а затем выполнить трюк, который стал культовым и был скопирован как минимум в двух других фильмах. Вонзив нож в парус, он спускается вниз, разрезая его пополам на ходу. Он ненадолго задерживается на рее и гроте, а затем снова повторяет трюк и таким образом спускается на палубу. Он захватывает две вертлюжные пушки и направляет их на команду Галеона, заставляя их сдаться к радости людей на приближающемся пиратском корабле. Прекрасная принцесса, сыгранная Билли Дафф, оказывается пленницей на борту захваченного испанского корабля. Фэрбэнкс, черный пират, в нее влюбляется и пытается помочь ей сбежать. Но его план раскрывает коварный лейтенант, и пираты заставляют его совершить прогулку по доске. Ему удается доплыть до берега и вернуться с людьми, которые помогают захватить корабль. В сражении на мечах пираты проигрывают, а принцесса оказывается спасена. Критиков не впечатлил сюжет фильма, но им понравились цвет и динамика. Благодаря блестящим титрам и чудесным сценам, «В цвете эта картина подобна вину, полному ноток романа Барри и созревшему в бочках Стивенсона», писал Мордонт Холл в газете «The New York Times». Эта постановка, знаменующая очередной прорыв в кинематографе, понравится и ребенку, и его матери а также станет безобидным развлечением для людей всех возрастов. «Черный пират» положил начало целой волне фильмов о пиратах. Лучшие из них были основаны на исторических романах Рафаэля Сабатини, в частности, на его трех морских романах «Морской ястреб», впервые опубликованный в 1915 году, «Одиссея капитана Блада» 1922 и «Черный лебедь» 1932. Сабатини родился в 1875 году в городе Ези в центральной части Италии. Его отец был итальянским аристократом, а мать англичанкой. Он опубликовал свой первый роман в 1904 году и с тех пор в течение следующих 40 лет в среднем писал по книге в год. В 1905 году он женился на Рут Диксон и переехал в Англию, где остался жить до конца своей жизни. Сейчас книги Сабатинин несколько устарели, но они были невероятно популярны в период между двумя мировыми войнами, а по шести из них сняли фильмы. Немой фильм по книге «Одиссея» капитана Блада в 1925 году сделала кинокомпания «Витагра». Роль Блада в нем исполнил Джордж Уоррен Керриган. Это была роскошная постановка, которую тепло приняли и пресса, и публика. Критик из журнала «Кайн Weekly Отмечал, что живое действие отлично сочетается с художественным замыслом и реалистичностью. А критик из Daily Graphic посчитал морское сражение в конце фильма самым масштабным и необузданным зрелищем, которое видел зритель в нем кино. Но фильм Витограф полностью затмила версия Warner Brothers, снятая в 1935 году. Она примечательна тем, что сделала звездами двух актеров, исполнивших главные роли, а также тем, что стало первым фильмом с музыкой Эриха Вольфгана Корнгольда, который впоследствии стал одним из величайших кинокомпозиторов. Кроме того, фильм утвердил режиссера Майкла Кертиса, который позже станет известен благодаря своему фильму «Касабланка» как гения фильмов «Плаща и шпаги». Изначально Джек Уорнер хотел взять на роль Питера Блада Роберта Доната, но тот отказался из-за сложностей с контрактом. Другими кандидатами Уорнера на роль были Лесли Говард, Кларк Гейбл и Рональд Колман. Но все они были заняты в других проектах, и он поручил Кертису организовать прослушивание неизвестного 26-летнего Эрола Флинна, который приехал в Голливуд несколько месяцев назад. Флинн был сыном выдающегося профессора морской биологии из Австралии и вел насыщенную событиями жизнь с тех пор, как ушел из Сиднейской школы. Он управлял кокосовой плантацией в Новой Гвинее, занимался поисками золота и путешествовал по океану. А затем год работал актером в Англии в Нортгемптонской репертуарной трупе. Он получил небольшую роль от студии Warner Brothers в Теддингтоне и благодаря этому был отправлен в их студию в Бербанке в Калифорнии. Его уже приняли на второстепенную роль в одиссее капитана Блада, но он настолько хорошо сыграл во время прослушивания, что было решено рискнуть и взять его на главную роль. Его партнершей стала столь же неизвестная Оливия Д. Хевиленд, сыгравшая роль Арабеллы Бишоп. Ей было всего 19, но она уже обладала неподвластной времени красотой, которая идеально подошла для костюмированной картины. Безил Рэдбоун, сыгравший коварного французского пирата Левассера, приковывал к себе все внимание в каждой сцене, в которой появлялся. Студия Ворнеров потратила миллион долларов на производство Одиссеи и Капитана Блада. Большая часть фильма снималась в студии, где выстроили декорации сахарных плантаций на Ямайке, улиц Порт-Ройла и палубы трехмачтового корабля. Морские сражения снимались с использованием 18-футовых моделей кораблей в резервуаре с водой в студии. Натурные съемки, например, поединок между Флином и Боуном на берегу моря, проходили в калифорнийском городе Лагуна-Бич. Кертис во всем стремился к совершенству и не останавливался, пока не достигал желаемых результатов. «Я не понимаю, почему мы снова и снова снимаем крупные планы стреляющих пушек и бортовых залпов», жаловался продюсер Хэлл Уоллис. «Те, что у нас есть, получились хорошо». Также было беспокойство по поводу того, что в фильме изображалось слишком много насилия. Роберт Лорд, сценарист, отправил Уиллису записку полную беспокойства. Почему в «Одиссее» капитана Блада столько избиений, пыток и физического насилия? Неужели кому-то из нас это нравится? Это нравится Майку? Или ты думаешь, что это понравится зрителям? Женщинам и детям запретят смотреть картину и правильно сделают. Но все прошло хорошо, и фильм обрел успех. Общая прибыль составила почти полтора миллиона долларов, и фильм был номинирован на премию «Оскар», которую он уступил другой морской эпопее студии MGM. «Метеж на баунти» с Кларком Гейблом и Чарльзом Лотоном. Эрл Флинн и Оливия де Хевиленд оказались чудесной парой, были настолько популярны у зрителей, что впоследствии снялись вместе еще в девяти фильмах, наиболее запоминающимся из которых стал «Приключения Робин Гуда». В 1924 году кинокомпания First National Pictures выпустила немой фильм по роману Сабатини «Морской ястреб» с Милтоном Силсом в главной роли. Это был один из немногих голливудских фильмов о берберских пиратах, поскольку в книге Саботини герой – английский аристократ, которого ложно обвинили в убийстве и продали в рабство. Он становится рабом на испанской галерее, откуда его спасают берберские корсары, после чего герой присоединяется к их команде. Вскоре он командует корсарами в бою и приобретает грозную репутацию морского ястреба. Этот персонаж, очевидно, был вдохновлен биографиями дворян Елизаветинской эпохи Фрэнсиса Вернея и Генри Мейнворинга, оба из которых стали пиратами. Когда Warner Brothers выкупила First National, было решено переснять «Морского ястреба», используя некоторые из роскошных костюмов и декораций, которые были сделаны для фильма «Частная жизнь Елизаветы и Эссекса». Сэттену Миллеру поручили написать новый сценарий, и было решено полностью переделать сюжет Саботини. Героем должен был стать Торп, капитан каперского корабля на службе у королевы Елизаветы I, который борется с ненавистными испанцами в Карибском море. Хотя образ капитана Торпа был основан на Дрейке, Миллер осознавал, что ему следует изображать национального героя с осторожностью. «Пусть я исписывал характер Торпа с Дрейка, Хокинса и Фробишера», писал он в служебной записке, «мне кажется, будет неправильно открыто соотносить Торпа с Дрейком в подзаголовке». Поход на Панаму взят из биографии Дрейка, но в остальном приключения Торпа настолько сильно отличаются от биографии Дрейка, что британцев может возмутить, что мы допустили такие вольности в истории их национального героя, чего не произойдет, если бы персонаж был заявлен как вымышленный. Поскольку Европа и Америка участвовали в войне против нацистской Германии, фильм стал средством пропаганды. Испания сыграла роль нацистской Германии, а Торп выступил с несколькими воодушевляющими речами. Майкла Кёртиса в очередной раз попросили выступить в роли режиссера. Корн Голду поручили написать музыку, а Эрела Флинна взяли на главную роль. На этот раз главную героиню сыграла Брэнда Маршалла, а Флора Робсон прибыла из Англии, чтобы исполнить роль королевы Елизаветы. В одной из студий Warner Bros. был сооружен глубоководный резервуар, который использовался для съемок морских сражений. Построили два полноразмерных галеона которые спустили на воду в резервуарах глубиной в 12 футов. Для того, чтобы раскачивать корабли из стороны в сторону, использовали гидроподъемники, а фоном служило нарисованное панорамное изображение неба и моря. «Морской ястреб» вышел в 1940 году. Фильм имел кассовый успех, и несмотря на огромные суммы, затраченные на производство, по слухам, 1 миллион 750 тысяч долларов, он принес прибыль в 977 тысяч долларов. На протяжении многих лет фильм вызывал неоднозначную реакцию критиков. Некоторые считают его одним из величайших фильмов «Площа и шпаги всех времен», другие сочли его искусственным и вычурным с надуманным сценарием. Но все согласились, что актеры на главных ролях сыграли блестяще. Флора Робсон в роли королевы Елизаветы была величава и царственна. Клод Рейнс убедительно сыграл злодея испанского посла. Но звездой стал Эрл Флинн, который был на пике своей формы. Он постоянно опаздывал на съемки и часто забывал реплики, но его внешность и игра еще не были разрушены под влиянием печально известного образа жизни. Он с важным видом и горящими глазами расхаживал по палубе своего корабля, а его поединок с предателем, лордом Волфингемом в освещенных свечами залах дворца считается одной из лучших сцен в мировом кинематографе. Очень немногие фильмы о пиратах могли сравняться манерой и задором с теми, в которых снимались Дуглас Фэрбэнк-старший и Эрл Флинн. Но были и очень удачные картины. Некоторые самые известные из них — это «Черный лебедь» 1942 года с Тайроном Пауэром и Морин О'Хара, снятый по книге Саботини о буконьерах Генри Моргана, «Флебустьер» 1938 года, снятый с Эсилом Деммелем, с Фредериком Марчем в главной роли и лучший фильм о пиратах 1950-х годов «Красный корсар» в котором Берт Ланкастер сыграл роль доблестного героя и сам исполнил все трюки, а Эва Барток сыграла бойкую героиню. Роберт Ньютон исполнил запоминающуюся роль предводителя пиратов в ничем не примечательном фильме «Пират. Черная борода» 1952 а Джин Питерс исполнила роль удалой пиратки в фильме «Анна. Королева пиратов», в котором также снялись Луи Журдан в роли французского офицера военно-морского флота и Джеймс Робертсон Джастис в роли одноглазого шотландского пирата. По биографии капитана Кидда, в которой, казалось бы, есть все задатки для отличного фильма, сняты худшие фильмы о пиратах. Чарльз Лотон в фильме 1945 года «Капитан Кид свел роль Кида к карикатурному переигрыванию на диалекте Кокни и снялся в еще худшем фильме 1954 года «Эббот и Костелла встречают капитана Кидда». «Капитан Кид и Рабыня», снятый в том же году, был малобюджетным фильмом с достойной актерской игрой, но создатели добавили некоторой вольности. Энн Бонни влюбляется в «Капитана Кида». В истории появляется давно умерший буконьер Франсуа Олоне, а также «Черная борода», Генри Эвери и Каликот Джек. О пиратах, буконьерах и корсарах снято больше 70 фильмов. Несмотря на то, что некоторые режиссеры и продюсеры прилагали немало усилий, Строили пиратские корабли, ставили сложные морские сражения и снимали в соответствующих местах Вест-Индии интересно, что столь мало фильмов правильно передают исторические события. Большинство из них сняты по художественным произведениям или выхватывают отдельные факты из биографии реальных пиратов с бесцеремонным пренебрежением к историческим событиям. Но в этом нет ничего плохого. Роберт Льюис Стивенсон Вальтер Скотт, Лорд Байрон, Даниэль Дефо и Рафаэль Сабатини радовали целые поколения читателей рассказами о приключениях вымышленных пиратов. И нет причины запрещать режиссерам делать то же самое. Но факт остается фактом. Биографии некоторых реальных пиратов и людей, которые на них охотились, столь же увлекательны и драматичны, как любая вымышленная история.